Тнуат Хатес Хафа, движение покаяния, сформированное под эгидой Схас, стало широким народным движением, которое импонировало новому поколению раввинов, сила которых заключалась не в религиозной учености, а в обновлении синагоги как социального центра с традиционными религиозными особенностями и общественной деятельностью. Равины тунат хатес хуфа, организовавшие духовное пробуждение и укрепляющие мероприятия для тысяч человек, обращались в основном к чувствам и религиозному воображению людей. Они продвигали популярные религиозные верования, которые включали в себя мистические элементы, предположительно связанные с традициями но на самом деле являвшееся современным израильским изобретением, неизвестным в их родных странах, в отличие от галахической науки и модернизма. Эти раввины выразили враждебность своей аудитории к вульгарному секуляризму израильского общества, к высокомерию израильской элиты по отношению к ним, к современной жизни, требующий светского образования и ориентированной на достижения. На выборах 1984 года СХАС получила 4 места. В 1988 и 1992 годах 6, 10 в 1996 году и 17 в 1999 году. На пике своего развития оно получило больше мест, чем две другие религиозные партии агудат Израиль и НРП, вместе взятые. Отношение с Хас к сионистскому государству было более умеренным и предусмотрительным, чем у ультраортодоксальных литваков. Оно предпочло вступать в правительственные коалиции даже в правительствах, возглавляемых левыми, Оно также поддержало главный равенат, израильское государственное учреждение, которое агудат Израиль отвергало. Благожелательное отношение с Хас к государству отражало относительно умеренное политическое отношение широкого круга избирателей за пределами ультраортодоксального жесткого ядра, не являвшихся строго соблюдающими и чье мировоззрение было националистическим, а также способность Схас использовать свое центристское положение между двумя основными партиями с целью получения экономических и политических выгод для своих сторонников. В отличие от агудат Израиль, которая вела себя как секта, стремящаяся защитить свою закрытую территорию, Схас поставила перед собой серьезные миссионерские цели, стремясь по крайней мере теоретически превратить израильское общество в целом в ультраортодоксальное по своему собственному образцу его участие в правительствах было направлено на создание рычагов для вовлечения в дела не только своих последователей но и израильского общества в целом поскольку партия стремилась навязать свою позицию по таким вопросам как кто такой еврей принятие иудаизма не евреями соблюдение субботы в общественных местах и так далее. Ослабление израильского государства всеобщего благосостояния, последовавшее за либерализацией и переходом к свободной рыночной экономике, дало СХАС возможность расширить свое влияние. Оно создало сеть школ, детских садов, а также благотворительных и социальных учреждений – которые финансировались из государственного бюджета, но работали в духе СХАС, чтобы повысить религиозность широких слоев населения, составлявших базу его избирателей. Заняв нишу, возникшую в результате отступления израильского этатизма, СХАС удалось завербовать последователей, далеко выходивших за рамки ультраортодоксальных мизрахи. девиз равина авади иосифа о возрождении иудаизма мизрахи до его былой славы включал предоставление приоритета религиозному суждению равина иосифа коро воплощенному в сульхан архук но широкая публика воспринимала это в гораздо более широком контексте как требование восстановить особое поведение традиции и культуру иммигрантов из исламских стран. Этот ответ был выражением страха, испытываемого многочисленными мизрахи, чьи воспоминания о доме и детстве были отвергнуты светским Израилем, сионистско-религиозной НРП и ультраортодоксальной Агудат Израиль. Терпимые, свободные рамки традиционной религиозности, которые ультраортодоксам было трудно принять, послужили основой широкой миссионерской кампании пробуждения, направленной на то, чтобы приблизить схаз к метацким, людям в отдаленных районах страны, возвращавшимся в религию через движение покаяния схаз. Возник новый вид народной религии – пропагандируемой ее проповедниками, популярными каббалистами, которые, казалось бы, в рамках галахической полемики призывали вернуться к галахическому учению, но на самом деле проповедовали простую, ничем не приукрашенную религиозную веру. Широкие народные слои верующих, которые не могли найти себе место в ультраортодоксальных иешивах, а также не были склонны принимать ультраортодоксальный образ жизни, были захвачены волнами так называемого движения покаяния. Его проповедники обращались к массам либо на мероприятиях, куда приходили тысячи людей, либо через видеокассеты со своими посланиями. Вместе со своим религиозным посланием они проповедовали недоверие к правовой системе и современной науке, насмехались над левыми, ветеранами, нерелигиозными элитами Ашкеназии, нападали на СМИ, представлявшие позиции старых элит, полностью отвергали все, что было связано со Старым Израилем, культура движения покаяния предоставила сторонникам схаз их собственный нарратив, интерпретацию их собственной реальности Симбиоз между политической системой СХАС, получившей государственное финансирование для своих приверженцев, и движением покаяния, которое набирало массы избирателей, был источником избирательной силы СХАС. СХАС представляла собой новую политику идентичности, которая впервые появилась в израильском обществе в 1977 году. Исследователи-неомарксисты рассматривают разделение на экономические классы в качестве главного источника силы СХАС. Но для участников движения движущей силой стала прежде всего религия, подпитываемая этнической принадлежностью, основание СХАС и его превращение – Третью по величине партию Израиля к концу XX века было выражением ослабления израильской идентичности, сформированной этатизмом и плавильным котлом от 1950-х годов и появление мультикультурного общества. В этом обществе идет борьба между различными группами, которые соревнуются за формирование культурной и политической повестки дня государства. В 80-е годы казалось, что в центре этой борьбы находятся нерелигиозные и религиозные группы израильского общества. Отсутствие единой ведущей партии и тупиковая ситуация между двумя основными национальными партиями оставляли место для партий с особыми интересами, таких как религиозные партии. На экономической арене велась борьба за то, как нарезать национальный пирог. Нерелигиозная общественность рассматривала усилия ультраортодоксов, в том числе СХАС, по увеличению бюджетных ассигнований для собственных нужд, как набеги на государственный кошелек в угоду тем слоям населения, которые требуют прав, не выполняя свои обязанности перед государством. Светско-религиозный раскол все чаще проявлялся в каждом вопросе, касающемся поселений в «Иудеи», «Самарии» и «Секторе Газа». За эти годы мессианские наклонности поселенцев пережили взлеты и падения. В то время как ядро Совета Еша, еврейское сокращение от «Иудеи», «Самарии» и «Газы», оставалось верным понятию этатизма и продолжало считать государство Израиль самым важным инструментом возрождения – На окраинах появлялись признаки того, что авторитет совета слабеет. Изначально Гусх Эмуним было внепарламентским движением, деятельность которого отклонялась от устоявшейся партийной политики, и оно считало оправданным навязывать свою собственную повестку дня политической системе посредством массового давления и нарушения закона. Семена проблем, прорастающих из-за отказа принять правила большинства, были присущи идеологии Гусхэмуним, полагавшего, что выполняет национально-религиозную миссию, важность которой наделяла его правом действовать в обход израильской демократии. С конца 1970-х годов стала действовать подпольная группа поселенцев. Все началось с мессианского плана возрождения еврейского народа путем взрыва мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В мандатный период возникла борьба между евреями и мусульманами за право собственности на священную для обеих религий территорию Храмовой горы. После оккупации Западного берега Израиль присвоил себе стену плача, эвакуировал жителей квартала Муграби, Чьи дома находились в соседних переулках и расчистил у стены просторную площадь, где на еврейские праздники собираются тысячи людей. Моше Даян оставил территорию храмовой горы под управлением мусульманского вакт религиозного владения. С годами религиозное влияние на территорию стены плача увеличилось, первоначально являвшееся национально религиозным символом. она превратилась в своего рода синагогу, где мужчины и женщины разделены, а равин стены плача обеспечивает соблюдение религиозных обрядов. По мере того, как территория стены становилась все более ортодоксальной, ее статус национального символа уменьшался. Писатель Игошва А.Б. выявил контраст между горой, горой Герцля. светским израильским национальным пантеоном, военным кладбищем и местом упокоения сионистских мыслителей, таких как Герц и Жаботинский, а также премьер-министров и президентов, и стеной, средоточием альтернативной еврейской идентичности, основанной на иудаизме. Это контраст не только между религией и секуляризмом, традициями и современностью. но и между использованием прошлого для формирования повестки дня в настоящем и взаимодействием с будущим. Гора представляет Израиль, который стремится стать частью семьи народов, тогда как стена символизирует еврейский партикуляризм возвращение к изоляции гетто. принимая во внимание энтузиазм, охвативший всю страну, когда все услышали возглас полковника Мордыхая Гура «Храмовая гора в наших руках» в 1967 году. То расстояние, которое отделяло от стены светский и интеллектуальный Израиль, символизировало его разочарование по поводу уменьшающейся вероятности мира Реальности оккупации и роста религиозных сил в израильском еврейском обществе, мощь которых было трудно переоценить. Существование национально-религиозной группы молодых людей, которые рассматривали взрыв мечети Аль-Акса как искоренение мерзости, призрачную мессианскую миссию, которая приблизит возрождение – может быть истолковано как символ разрыва между религиозными и нерелигиозными евреями в сионистском лагере. Это также показатель мессианской тенденции в этих экстремистских группах, которые откинули сионизм как политическое движение, прочно укоренившееся в реальном мире, и превратили его в движение, сосредоточенное на реализации божественного плана. В 1982 году Израиль покинул Емит в соответствии с мирным договором с Египтом. Для провидцев возрождения это был конец их мира. Эвакуация служила доказательством того, что искупление отступает и что так называемый конец света еще не на пороге, Поэтому они отказались от подготовки Храмовой горы к восстановлению храма, что было следующим шагом в их плане. Планы взрыва мечетей на Храмовой горе не осуществились, но они взрастили группу, так сказать, преданных, для которых идея использования силы для продвижения еврейского правления на оккупированных территориях имела смысл. Начиная с конца 1970-х годов, эта группа участвовала в так называемых акциях возмездия, виновные так и не были пойманы. Эти поселенцы считали, что Национальный руководящий комитет арабских мэров Иудеи и Самарии несет ответственность за организацию сопротивления и террористическую деятельность против них и израильских властей. В 1980 году, после нападения на поселенцев в Хевроне, в результате которого несколько человек было убито и ранено, несколько членов группы решили в отместку убить арабских градоначальников. Акция была хорошо спланирована. В ней участвовали десятки людей, большинство из которых не знали, в чем именно они участвовали. Два мэра лишились ног – а сапер Цахала, попытавшийся обезвредить взрывное устройство, предназначенное для третьего мэра, потерял зрение. Ответные нападения стали повторяющимся явлением. После убийства студента Иешивы в Хевроне были обстреляны студенты Исламского колледжа Хеврона, в результате чего многие оказались убиты и ранены. Сначала израильские власти... не задействовали службу общей безопасности «Шабак» против так называемого «еврейского подполья», как окрестили убийц израильские СМИ. Но после инцидента в Исламском колледже Бегин приказал Шабаку найти убийц. В 1984 году Шабак раскрыл так называемый «подпольный заговор» с целью взорвать пять автобусов и их пассажиров – и вовремя арестовал преступников. Их признали виновными и приговорили к лишению свободы. Эскалация деятельности так называемого подполья, от нападения на мэров, которые считались ответственными за террористические акты, до нападения на ни в чем не повинных студентов колледжа с антиеврейскими и исламскими взглядами и попытки нападения на мирных пассажиров автобусов, отрезвляла. После этих событий члены Совета Еши провели анализ ситуации, выявивший скрытое течение. Большинство выступало против действий так называемого подполья, которые считались контрпродуктивными для попыток поселенцев сосуществовать с палестинцами, не отказываясь от права евреев-селицев, иудеи и Самарии, но остальные приветствовали действия подполья, Они нашли поддержку в лице Равина Меира Кахане, эмигрировавшего в Израиль из США в 1971 году и избранного в Кнессет в 1984 году по списку, поддерживавшему радикальную и религиозную идеологию и террористические акты против арабов. Рост религиозной воинственности проявился и в смене национально-религиозной идеологии. Если при левом правительстве религиозные партии довольствовались тем, что отстаивали по существу иудейские вопросы, такие как религиозный брак, кто такой еврей, соблюдение субботы и кашрута в общественных местах, то теперь они настаивали на том, чтобы стать центральными партнерами в формировании национальной культуры. Они заявляли, что им надоело быть инспекторами кашрута в вагоне сионистского поезда. Теперь они хотели сами управлять поездом. Министерство образования, которое всегда находилось в руках министра от теперь стало прерогативой национально-религиозных министров. На практике это относительно мало повлияло на светские учебные программы, но символически имело кардинальное значение. Секуляристы видели в усилении доминирования религиозных партий в Министерстве образования реальную угрозу светскому характеру государственного строя. Среди религиозных сионистов, особенно поселенцев, Наметилась тенденция к более строгому соблюдению еврейских религиозных законов. Голые ноги, короткие рукава и совместная деятельность юношей и девушек в национально-религиозном молодежном движении Бнай Акифа постепенно исчезли. Песня «Ани Маамин, я верую», исполнялась наряду с национальным гимном на военных церемониях, в религиозных частях цахала, а иногда пели только религиозные песни. Иногда певицам приходилось отменять выступления перед аудиторией религиозных солдат, исходя из галахического принципа коль бе исхарфа. женский голос есть обнажение. Большинство руководителей сионистских Исхифат-Хездер, которые, как уже отмечалось, сочетают углубленное изучение Талмуда с военной службой, происходили из ультраортодоксов и оказывали влияние на учеников, заставляя их более строго соблюдать религиозные обряды. В некоторых религиозно-сионистских кругах был призыв соблюдать даат-торах, мнение Торы, то есть приказы раввинов в мирских вопросах, таких как эвакуация поселений. Таким образом, стиралось разделение, существовавшее в религиозном сионизме с 1920-х годов, между сакральным, являвшимся областью раввинов, и мирским, областью светских лидеров, то есть политиков. Проникновение ультраортодоксальных направлений в религиозный сионизм усилило контраст между религиозными и нерелигиозными евреями. На публичном уровне велись дебаты о, так сказать, полной тележке еврейской культуры. Равин-Шах, самый выдающийся так называемый литовский равинский авторитет, заявил, что у соблюдающих заповеди есть полная тележка, а тележка светских евреев пуста. Это утверждение бросило вызов светской, еврейской и всей израильской культуре, созданной в предыдущем столетии. Нерелигиозная общественность почувствовала угрозу со стороны растущей воинственности и агрессивности религиозного сектора. равновесие между правыми и левыми уменьшало власть политической системы, поскольку стороны нейтрализовали друг друга, в то же время, когда внепарламентская активность усилилась благодаря деятельности Гусх Эмуним и поселенцев Писнау и спонсируемого Схас движения покаяния, возникли два параллельных явления. Люди были склонны отказываться от публичной сферы и оставаться дома. Это было выражением общественного разочарования в политической деятельности и невозможности влиять на политические процессы в стране. Это было также следствием усиления влияния телевидения, превратившегося в израильский так называемый «племенной костер». До 1990-х годов На израильском телевидении было только два или три канала. Просмотр телевидения создал своего рода воображаемое сообщество, состоявшее из большей части израильской общественности. Кондиционирование воздуха, которое с повышением уровня жизни стало обычным явлением в Израиле, сделало митинги и собрания на открытом воздухе гораздо менее привлекательными, чем раньше. Тем временем радикальные группы как слева, так и справа привлекали своих приверженцев на акции уличных театров. Телевидение переносило каждое животрепещущее событие с улицы в дома людей. Внепарламентские и другие экстраординарные события приобрели непропорционально большое значение и средства массовой информации, освещающие их, укрепили мнение общественности о том, что руководство потеряло контроль, было слабым, не заслуживающим доверия. Вакуум, созданный уменьшением власти политической системы, был заполнен судебной системой, усиление которой впервые стало очевидным в 1970-х годах. Ряд вопросов решало не правительство, а суд. Яркими примерами становятся Государственные комиссии по расследованию Комиссия Аграната после войны судного дня и комиссия Кахана после резни в Сабре и Шатиле, решения которых были обязательными для правительств из-за общественного давления. Верховный суд стал местом обращения граждан с жалобами на произвол властей не только в отношении прав человека, как в 1950-е годы, но и в вопросах культуры и политики. Именно Верховный суд постановил разрешить телетрансляции в канун субботы, а поселение Элон-Море было объявлено им незаконным и подлежало эвакуации. В течение 1980-х годов Верховный суд прекратил автоматически утверждать жалобы на Цахал и Шабак в отношении административных задержаний, и экспроприации земель на оккупированных территориях, арабам, проживающим на территориях, хотя они не были гражданами Израиля, было предоставлено право подавать петиции в Верховный суд. Такие институты, как ЦАХАЛ, полиция и ШАБАК, потеряли право на организационную автономию и защиту от судебных исков. Одним из поворотных моментов положивших начало новой эре судебного господства, стало дело с автобусом номер 300 1986 года. Все началось с того, что террористы предприняли неудачную попытку угнать автобус. По словам представителя Цахала, террористы были убиты. Однако прибывшие на место журналисты сообщили, что видели, как сотрудники Сил Безопасности уводили двух террористов. Позже выяснилось, что они были допрошены, а затем убиты следователями Шабака. Шабак пыталась скрыть свою причастность. Показания оперативников в суде оказались ложными, что подорвало доверие судей к отчетам Шабака. Когда дело было раскрыто, премьер-министр Ицхак Шамир Его заместитель Шимон Перес и министр обороны Рабин не согласились с тем, чтобы оперативники Шабака предстали перед судом, как того требовал генеральный прокурор. В результате генеральный прокурор был вынужден уйти в отставку. Его преемник согласился на сделку с признанием вины, в результате которой президент государства помилует обвиняемых до того, как они предстанут перед судом. Тогда в последний раз израильское правительство смогло отправить в отставку генерального прокурора. Эта конкретная борьба между судебной и политической системами закончилась мнимой победой правительства, но на самом деле данный случай подчеркнул тот факт, что государственные органы подчиняются закону, а также наличие примата судебной системы над политической. С тех пор судебная система не принимает показания Цахала, Шабака и полиции как должное, и эти организации не освобождаются от судебного надзора.